сдавленно хрипел все еще не пришедший в себя Сидри. «Ливень будет здесь уже через Седмицу. Нам только-только проскочить через Топи. Дальше-то легче. Как-никак, как каменная крыша над головой. Ну вот Топи». «А что Топи?» — с великолепным презрением пожал плечами Кантурок. «Ты боишься тварей, обитающих там?» «Ерунда. Их мы берем на себя». Затем ведь ты нас и нанял, правда? Сидр вдруг весь как-то скукожился и неловко дернул головой, изображая согласно кивок. А раз так-то ничего, не волнуйся. Дойдем в лучшем виде. Скажи лучше, что там дальше, в самой пещере. Пещера. Шепот гнома был едва слышен. Пещера, откуда пахнет каменной смертью? «Каменной смертью?» – беспечно рассмеялась Тави. «Если правда то, что я не слышала, плеснем туда побольше гномояда и подождем, пока все выгорит». Сидри всего аж перекосила. «Нет, Сото!» «На общем, яростно зашипела Тави. снова Андуласто, повидать желаешь?» Сидри сглотнул.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 Работа ваша начнется не в топях, и их страхи лишь разминка для вольных. Главное, там, за порогом Цкдзур Трдранг. Это точно. Цкдзур Трдранг, задумчиво проронила Тави. Хранилище блистающего богатства. Главное сокровище, Сарапсигар. «О, Римн! Подгорного племени!» — сухо заметил гном. «Когда-то главные его залы были открыты для всех. исключения не делалось ни для кого. Даже для этих. Хурус, орков! И те не дерзали чинить непотребство, чтя красоту священного места». Сидри опустил голову. увы.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 «Куда более страшный, чем все орки, гоблины и кобальды, вместе взятые!» «И ты хочешь сказать, что вот эта безымянная нечисть и будет нас поджидать?» Спокойно осведомился Кантурок. «Будет. Но для вас она не останется безымянной!» «Немало доблестных гномов-воителей заплатили жизнями, чтобы я мог рассказать вам. Почти все твари там наделены волшебным даром. Умеют ходить сквозь стены, летать, стирать собственные следы». «А еще?» — Тави поджала губы. «Что там еще есть за порогом, кроме твоего драгоценного...» Хором зашипели на ее Исидри и Кан. — Нет, пусть он скажет, — девушка сердито дернула плечом. — Там еще может оказаться много чего. Выдавил гном, глядя в сторону. — От диких упырей хледов до всей прочей нечисти, что прячется от ливня. — Пусть их, — пренебрежительно махнул рукой вольный. — Лишь бы не магия. «А они откуда ж там возьмутся?» – удивился Сидри. «По окрестностям каменного скелета рыщут банды добытчиков», – предупредила Тави. «Среди них попадаются довольно сильные колдуны. Кроме того, радуга не оставляет мыслей вновь наладить добычу самоцветов. В окрестности главного входа у них постоянный лагерь». «Ну мы-то идем не к главному входу». Всплеснул руками гном. У меня давно руки чешутся заглянуть в этот лагерь, кровожадно объявила Тави. Кан насмешливо изогнул бровь. Там нужно целое войско, по крайней мере, сотни моих всадников. А твое чародейство там бесполезно. Однако Шнанду ласта его хватило, огрызнулась девушка. «Там волшебники не сторожевые мчета», — нахмурился Вольный. «Почему ж они тогда не изведут под корень добытчиков?» — не уступала Тави. «А зачем? Добытчики, как всеобщее пугало. Все знают, к старому дворцу гномов в каменном скелете лучше не соваться. А какие-никакие камушки все ж достаются...»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 «Мы бы еще вернее добились успеха, имея под рукой хотя бы десяток моих людей», — Скольз заметил Кан. «Ну, на это у почтенных гномов золота уже не хватило». «У нас хватит золота купить весь круг капитанов», — мигом ощетинился гном. Но зачем там армия?» Дави, и я справимся с полусотней огров, с полутысячей гоблинов, с веслюгами и вампирами без числа. Но есть твари, против которых, согласно книге воинств, должно выходить не менее чем шестером», — без тени смущения ответил юноша. «Не мне оставить под сомнение мудрость предков. Если они сказали шесть, значит шесть».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 И всегда предпочитал не спать в это время суток. Днем от чего-то спалось легче. Наверное, теням мертвых не так просто было преодолеть барьер солнечного света. Сейчас, следя за адептом Арка Фес, волей-неволей должен был подстраиваться под чужой распорядок.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 Из молодых, честолюбивых и способных. Клиент командора лично командором подобранный и взлелеенный. Подобных просто так не гоняют хвалин нанести визит вежливости девушкам из Ордена Солей. «Что-то очень-очень важное привело тебя в город, дорогой мой Лмед. Что-то очень важное...» Важное настолько, что твои хозяева не рискнули доверить это даже наемникам Серой Лиги. Хотя, кто знает, может, как раз и доверили. Может, его фесса-миссия как раз и состоит в том, чтобы... Впрочем, об этом лучше не думать. Приказ четок и недвусмысленен — быть готовым по возвращении доложить о каждом шаге рекомого Илмета. Доложить. Рот Фесса презрительно скривился. Что они понимают, эти вожаки лиги, собаку съевшие на маневрировании, интригах и тому подобном, напыщенно пытающиеся доказать всем и каждому, что радуга до сих пор не сожрала лигу лишь благодаря их стараниям? Какой вздор!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 Что стоит им только начать торговать всем тем, что они знают о радуге. Ордена прихлопнутых всех, не поморщившись и даже без замаха, так мимоходом. А жаль, ведь при желании Лига могла. Его размышление нарушил слабый шорох. Фес не шевельнулся, ни один мускул не дрогнул.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 А у спящего человека она совсем не такая, как у притворяющегося спящим. Оно не заподозрило бы подвоха. Умением подделывать тень своего сознания Фес выделялся из всех слуг серой лиги. Существо в углу заскребло когтями по доскам, но приближаться явно не спешило. И это было странно. Шумит, шуршит вместо того, чтобы стремительно атаковать. Чего она, спрашивается, ждет? Жду, когда ты наконец перестанешь притворяться, ворчливо сказали в углу. Это ты не выдержал Фес. Кто же еще? А ты думал, какой-нибудь Дарган Уотхок? Осведомилось существо в углу. «Дарган-Отхок. дхэарган Отхоек. -от Транскрипция примерная. Один из шести мировых демонов, держащих в руках по поверьям гномов, все силы земные». Упомянутый демон отвечал, в частности, за разложение непогребенных трупов. «Давней к тебе не слышал. У меня тебе письмо». От тетушки Аглаи совершенно точно!» зашуршало существо вынырнуло на свет из тени, шерстистое, горбатое на четырех мощных лапах, с клыкастой мордой, слегка смахивающее на волка, только крупнее. Совершенно непонятно было, как оно пробралось сюда.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 Разумеется, замечательной, чудесной, нежной девушкой, которая так тобой интересовалась. Но когда же дорогой племянник наконец вернется, сходит в собор, покается перед Спасителем, примет из рук его преосвященства господина епископа посвящение и напутствие вместе с отпущением грехов и встанет на путь истины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 то для посланца друзей архимага какие-то адепты второй ступени арка. С великолепным презрением отозвалось существо. «Очень мило», — несколько ошарашенно ответил Фес. До сего момента он имел более высокое мнение об адептах арка и более низкое о способностях достопочтенного архимага.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 «Такие дети нас не интересуют», — высокомерно сообщил посланец. «Нет, нормальные, хорошие, здоровые дети, вот...» «Я не племенной бык». Фес рассматривал свои ногти. Любой, знавший его по лиге, счел бы за лучшее убраться подальше. Если фес начинал изучать кончики пальцев, значит, дело дрянь.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 Пускают ядовитый дым, или же просто ждут, пока запертые там твари не пережрут друг друга. Они лезут с мечом наголо. И все-таки откуда мог взяться этот зеленый червь? Таких созданий императора встречать еще не доводилось, даже в капитальнейшем определителе драконов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 «Ох, не сдобровать здешнему управителю!» Мигал раскачиваемый ветром алый масляный фонарь над таверной. Один из бесчисленных притонов черного города, отдушенный здешних обитателей. А в последнее время место отдохновения и золотой имперской молодежи. Заглянуть...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 Пьяный, кажется, внял. Остановился. Мутно глянул на всадника, тупо воззрился на представленное горло оружие. «Умереть спешишь, да?» Услыхали оторопевшие всадники и император. В следующий миг человек прыгнул. Нет, не на Керти нора. Он прыгнул вперед. На замерший конный строй вольных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 и метнулась прямиком к императору. Все это заняло одно мгновение, куда меньше самого короткого человеческого вдоха. Император был готов, и он понимал, что эту тварь обычная сталь сейчас не остановит. Он скинул руку. Черный камень перстня полыхнул совсем невоинственным, мягким жемчужным светом. Аргх!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 Двойное плетения кольчуга на животе капитана Вольных была рассечена словно от удара магическим мечом. Император спешился и наклонился над умирающим. Плотно сжатые веки капитана дрогнули. «Мой император цел?» «Кажется, он уже никого не узнавал». «Я цел, Керр!» Император положил руку в латной перчатке на плечо Вольного. Остальные воины переглянулись, кажется, с одобрением. Даже при всем желании император ничего больше не мог сделать сейчас для верного своего стража. Черный камень в наследственном перстне. Он сам знал, какой силы нанести удар.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 Собственно говоря, теперь сюда должны были сбежаться все до одного магия радуги. Дохлого оборотня на всякий случай прижали к земле, выдернутыми из ближайшей ограды кольями. Трогать Кертинора было нельзя, нельзя даже перенести в дом. Двое вольных, нещадных леща коней уже ускакали за магом лекарем. Император мысленно позвал Гохлана Старый Маг.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 Стал виден роскошный ночной халат со следами женских притираний и болтающийся на толстой серебряной цепи орденский медальон. Молот на ковальне и намертво соединивший их воедино меч. «Так...» «Та Гохлан позволил себе лишь один молниеносный взгляд на оборотня. «Работа для Сижес, не сомневаюсь. вот-вот пожалует наша красавица»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 словно на лошадь прикрикнул он и челюсти тотчас испуганно замерли ничего не понимаю я что же эту тварь не до конца убил к вам то к вам не стало спорить сжесс только дождемся остальных делайте ваше дело коллега Гахлан а я пока поговорю со свидетелями с разрешения повелителя конечно же император молча кивнул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 И на скромной улочке черного города началось форменное светопреставление Что за тварь? Что за тварь? Я вас спрашиваю, Сижес. Спокойно, Триор, я сама еще ничего не понимаю. Уверен, это опять фокусы Кутула. Ведь было же постановление Капитулата. Запретили же такие опыты в столице. Кто тут дурно отозвался о Кутуле? — обиделся толстый Фалдар, маг этого ордена. — Всем известно, оборотнями последнее время занимался Нелим из Арка. С него и спрос. — Нелим? — в свою очередь возмутился Ревас, маг Красного Арка. — Нилим уже два месяца, как на Востоке, в соответствии с Эдиктом Капитулата. — Не возводи на праслину, Фалдар, пока я не припомнил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 Однако, сколь дерзостное покушение, достопочтенные коллеги, считаю необходимо срочно собрать капитулат. Мудрое мнение, достопочтенный фолдар. Император вновь потряс головой. От черного камня на пальце шло легкое тепло. Магическое оружие чувствовало творимую вокруг волжбу.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 Вашими стараниями только в катакомбах и встретишь настоящего врага. К тому же тот червь... Кстати, вы послали кого-то посмотреть на него? Никогда раньше о таком не слыхивал. Кто знает, сколько моих подданных? Исправных плательщиков подать, и он успел сожрать. чего же повелитель, заметив врага, не обратился сразу к нам?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 Неужели мне, сижест голубого лива, придется думать, что она оказалась настолько плохой наставницей, что не сумела внушить будущему императору самых первых и простых правил, коих обязан придерживаться любой правитель? Император чувствовал, как по скулам растекается предательский жар, и, гася ярость, заставил себя подумать, «Да, да, правильно, верно. Как я мог? Так бездумно? Полез на обум? А что, если бы и впрямь погиб? Что сталось бы тогда с Империей?» И вновь он заметил на лице Сежес легкую, довольную улыбку. Заставив себя не думать ни о чем, кроме раскаяния, император махнул эскорту. «Возвращаемся».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 Сежес растянула губы в подобии холодной улыбки. «Пусть повелитель не сомневается, мы явим всю картину заговора». «Наверное, кому-то из великих герцогов опять пригрезилась корона», — вскользь уронил император. Сежес только усмехнулась. «Нет-нет, повелитель». Скромная служительница Лива замкнула уста своей печатью молчания.